«А я попаду в исправительный дом», — переведя дух с горечью, — сообщил он. Так предсказал матери на прошлой неделе векарий. «Все потому, что на уроке закона Божьего я набрал свою самописку школьных чернил. Теперь меня, что ни день, запирают на три часа в дровяной сарай». «Нет, нет». Он вскочил, стиснул кулаками лицо, на котором сменялись гнев и стыд. «Нет» не выдержу я этого в исправительный удивился писарь да это же шикарно если мы попадем в исправительный дом винми тур растерянно посмотрел на него медленно присел да так и застыл на корточках а что почему нет писарь вопросительно оглядел весь кружок никто ему не ответил разбойники завороженно уставились в плавящий костер Олд взглянул на далекие, словно плавущие в океане лунного света горы. Падающая звезда прорезала Вселенную. Преследуя через горы и моря какую-то свою мысль, Ол Шеттерхенд, несколько раз напружинившись, покачнулся взад и вперед и заговорил, сильно заикаясь. «Земля не может быть шаром, а то если пойдешь, да пойдешь по ней». Так свалишься или повиснешь вниз головой и полетит в воздух. Вот, а ведь внизу никакого воздуха нет, только вверху. И он ткнул пальцем в темно-синее небо, густо усеянное звездами. Учитель Магер ничего не смыслит, или, по крайней мере, не очень много. Земля никакой не шар, она... Плоская, только вся в бугорках. — Ясное дело. Куда ни пойди, в Россию или в Китай, небо все равно наверху, — подтвердил писарь и передернул плечами. — Вот, — воскликнул Олд Шеттерхенд и вскочил. Разбойники подняли к нему глаза. — Представьте себе хотя бы кегельный шар. Идет по нему совсем Крошечный человечек, вроде как мальчик с пальчик. Идет да идет, так он же, наконец, свалится вниз. Стало быть, земля не может быть шаром. Ясное дело, а вы как считаете? Точно ничего не известно. Снова то там, то здесь с неба срывались звезды. И медленно и беззвучно слетали к дрожащим в лунном свете гребням гор. Земной шар, казалось, висел, прицепившись к сверкающему небу, и единственными его обитателями были разбойники, расположившиеся кружком на самой одинокой и последней вершине. Виннету нетерпеливо поднял юное тонко очерченное лицо, на котором огромные черные глаза горели, как расплавленные асфальты. Все, что там плетет, магер ошарит чепуха. Вот если бы нам спалить Вертсбург, продолжал он с жаром, да еще до нашего отъезда. Ты считаешь, что надо поджечь самый центр? Так это же четырехструйный фонтан. Он как раз посередки. Но ведь он-то горит не будет. А керосин, ого-го-го. Если бы и за морем все сошло так же гладко, просто-напросто выльем в бассейн бочек керосину. Я буду сидеть рядом в олене, будто кофе пью, и подожгу шнур. Ночью выберем темную, не успеешь оглянуться, и к небу взовьется пламя вашиной с колокольню. Огонь сразу охватит ратушу и всю площадь, и когда там наверху бабахнет наконец их пушечка, весь город запылает а мы уже будем плыть на нашем судне вниз по майну. — Вот, — заключил бледный капитан, растопырив костлявые пальцы. Светлые, словно перламутровые глаза его, так и блестели. Сюда бы моего брата из Америки. — Все наверняка сойдет, как по маслу. Первое, что мы там сделаем, — разыщем твоего брата. — Еще бы. — Брат... Бледного капитана-инженер несколько лет назад уехал в Америку. Он был единственным человеком, с которым бледный капитан не чувствовал себя ровней и на которого при каждом удобном случае ссылался как ненадосягаемый образец. Перед отъездом, уже на вокзале, американец сказал бледному капитану. Я вернусь, взорву старый мост и построю на его месте висячий, сто метров высотой из металлических конструкций. То-то в южбурсы рты разинут. Все разбойники одинаково рисовали в своем воображении американца. Они представляли себе, что где-то далеко-далеко он, храбрый, немногословный, совершает славные деяния. Вот он стоит на берегу бурной Миссисипи с рулоном чертежей. Вот он взглянул на чертеж, и по мановению его руки десять тысяч рабочих бросаются крельсами и фермам и в миг над Миссисипи вырастает гигантская арка моста молча садится американец на мустанга и сквозь дикую чащу скачет к своей бревенчатой хижине школу спалим дотла сказал писарь воздев руки к небу а учитель магер сгорит живье нет Писарь, над ним мы, наконец, будем вершить суд. Мы скрутим его и притащим сюда, в ров. Потом разденем до нога и привяжем к дереву. Он, к той дикой груши, будем пытать семь часов подряд. Вообще всю ночь, пока пылают пожары. Но мы оставим ему жизнь. Лучше прогоним его нагишом через весь город. Недавно я вместе с Зайдалем отправился к учителю за тетрадками. Зайдель получил яблоко, а я по щечину, потому что в сочинении насажал ошибок, и тетради мне не позволили нести. — А чего тебе понадобилось идти к Магеру с Зайдалем? Он ведь любимчик. Так тебе и надо. Да ведь мне тоже хотелось разок тетрадки понести. — Еще одного я знаю, кого мы будем пытать. — Механика Трита, — яростно вскричал Олд Шеттерхенд. — А порядочных людей их все равно раз-два и обчелся в Вернсбурге, — сказал задумчиво бледный капитан. — Мы их письменно предупредим, чтобы собрали пожитки и семьями покинули город. Всех достойных предупредим. «К примеру, советнику хеберлейну напишем письмо. Вчера вечером он позволил мне полить свой сад. «Хижину мы построим у Серебряного озера. Оно лежит среди прерий и девственных лесов», — сказал Красное облако, — и указал куда-то вдаль. «А я как-нибудь пошлю сестре парочку попугаевых крылышек». «На шляпку», — сказал Ол Шеттерхенд. «Может, зелененьких» если она не погибнет в пожарище. Но ей-то, ей обязательно надо послать письмо, воскликнул испуганно Олд и передал по кругу трубку мира. Кто хочет спасти семью, пусть пишет письма. А я не стану. Бледный капитан трижды затянулся, как полагалось, и монотонно низким басом назвал следующего. Соколиный глаз. Передав дымящийся тростник соседу, он встал и проделал несколько упражнений с эспандером. Соколиный глаз одним глазом глядел на тлеющий кончик тростника, а вторым как-то жутковато и без всякого интереса косил вправо. Этот глаз был стеклянный. На одной из колоколин пробили часы. Где-то вдалеке тоненько и быстро прозвенели другие, перебивая их, басом отозвались третьи, и звон продержался несколько мгновений и тут вступили соборные часы гулка на низких нотах дон дон дон двенадцать ударов в ночной тишине по уставу уже пора начать набег такс сказал ол шендерхент писарь подавил улыбку ту двинул его в бок а Олшандрхэнд покраснел и впился пылающими от ярости глазами в писере. Неожиданно на вершине горы возникла крупная темная фигура. Она то выпрямлялась, то съеживалась, чтобы разбойники ее не заметили. «И так с Богом!» — воскликнул бледный капитан. Разбойники вскочили И, грузно прыгая с одной ноги на другую, исполнили вокруг костра какую-то пляску, монотонно подпевая приглушенными голосами «Чинг-чанг, чинг-чанг, бумбетевички, нанг-канг-келеви, нанг-канг-келеви, чанг-чанг, чинг-чанг, бумбетевички, нанг-канг-келеви, вау!» Бледный капитан протянул руку к ночному небу, и разбойники замерли на месте. Рука бледного капитана опустилась, и разбойники, сломя голову, презрев удобный путь, ведущий из рва, ринулись к стене, вскарабкались наверх, прокрались к краю обрыва и хором пригрозили городу «Горе тебе!». Таинственная фигура исчезла за деревом. Мальчишки стояли теперь на растрескавшейся, поросшей кустарником скале, Она отверстно падала вниз на глубину 30 метров прямо во двор Солодовинного завода. В его высоченную трубу разбойники могли заглянуть сверху. Путь на королевский виноградник преграждала трухлявая от старости веерообразная решетка, торчащая из расселены. Бледный капитан сполз на животе немного вниз по склону, ухватился за планки, раскачался над обрывом, словно язык колокола, и очутился в королевском винограднике. Остальные последовали за ним, и вскоре счастливо перебрались на ту сторону, все, кроме Олдшеттерхэнда. Трясясь от страху, он прилип к краю обрыва, потому что свободной рукой не доставал до решетки. Он даже боялся шевельнуться. Бледный капитан лег ничком, остальные крепко держали его за ноги. Перегнувшись над пропастью, он протянул Ол-Шаттерхенду руку и рывком перетащил его к себе. Решетка треснула и рухнула вниз. Писарь ухмыльнулся. — Ого! Айда, Ол-Шаттерхенд! — Тихо! — прикрикнул бледный капитан и сердито оглядел всех. В лунном свете сверкало стеклянное око соколиного глаза. На вершине, облитая лунным светом, высилась крепость. От ее подножья до первых домишек города круто спускался королевский виноградник. Из его плодов давит знаменитое штейнское вино и хранят затем в пузатых бутылях. Каждому выбрать себе лозу, сесть под нее и лопать до отвала, приказал бледный капитан, а потом прихватить, сколько унесешь, гроздев для нашей кладовой. Разбойники рассыпались по винограднику, и каждый выбрал себе лозу. В небе над спящим городом стояла полная луна. Соборные часы пробили один раз. Виноградники шелестело и шуршало, взад и вперед ползали маленькие темные фигурки. Ол Шетерхэнд сидел на корточках и прислушивался, замирая от страха. Не глядя, схватил он лазу, и сунул в рот виноградину. Но тут ему показалось, будто остальные уже убежали, и он в панике кубарем скатился по крутому склону, с размаху налетев на виннету. «А если сюда кто придет?» Виннету выпрямился, и, поглядев в сторону старого моста, на котором изредка появлялись укороченные, скрюченные человечки, громко сказал, «Если кто придет, Я так и буду стоять. Пусть видит меня. Пригнись, — в ужасе зашипел Олд Шоттерхенд. Эй, не ленитесь, припасайте виноград, — послышался откуда-то сбоку голос бледного капитана. Олд Шоттерхенд съежился и, уж ничего не соображая, стал срывать гроздья и набивать ими карманы. Виннету поднялся на холм и исчез в тени крепостной стены. Срезай ножом! — сказал бледный капитан, — иначе все раздавишь. Дрожащими руками Олд Шеттерхенд искал нож. И вдруг пронзительно вскрикнул. Над ним виноградники. Поднимались к ночному небу яркие острые языки пламени. В ужасе взирали разбойники на огонь. Бледный капитан пополз к костру, и они услышали, как он сказал. — Господи! «Что же это за глупость? Хочешь, чтобы мы все влипли? Ведь огонь виден из города!» Сбежались все разбойники. Пламя освещало лицо Винныту. «Ну и пусть видят!» «Пусть видят!» — кричал он, топча в неистовстве горящую лозу. Разбойники буквально онемели от дикой выходки ту. Губы его подергивались, на ресницах повисли слезы. «Вот что!» — Уберемся-ка по-добру, по-здорову, если все наелись, — сказал бледный капитан. Соборные часы глухо пробили два раза. — Вот уж не понимаю, как можно делать такое, только чтоб тебя ссапали? Тяжело нагруженные разбойники выбрались из виноградника в крепостной ров, избрав на этот раз безопасную дорогу, которой пренебрегли раньше. Впереди шел бледный капитан с бельевой корзиной, полной винограда. Еще накануне он припрятал ее в Там кто-то стоит!» — прошептал соколиный глаз. «Где? Где?» «Теперь не вижу». «Эх, он одним глазом видит то, чего и вовсе нет!» — сказал писарь. Соколиный глаз вынул стеклянное око, Протянул его писарю и торжественно предложил «А ну, попробуй сам!» Писарь сердито отвернулся. Соколиный глаз снова вставил протез и облетел всех. Разбойники вывернули из крепостной стены каменную плиту, и перед ними открылось большое черное отверстие — начало подземного хода. Бледный капитан зажег смоляной факел, он лежал у входа наготове, и двинулся вперед. Летучие мыши, висевшие под потолком, заметались и, натыкаясь на разбойников, вылетали в проем. От главного хода шло множество ответвлений. Над каждым боковым ходом бледный капитан прибил остекленную табличку, на которой печатными буквами написал, куда этот ход ведет. На одной табличке можно было прочесть «Тропа убийц проходит под всем городом и ведет к площади казни. Будьте осторожны. На другой табличке стояла «Тропа заживо замурованных монашек». В часе пути отсюда женский монастырь, небесные врата. А на третьей табличке «Средневековая тропа ведет вниз до середины реки к водяной ловушке, кишащей крысами». На эту тропу в XIV веке епископ Вюзбургский выпускал еретиков-священников. Попав в ловушку, они стояли в ней до пупа в воде, и их заживо пожирали крысы. Покорная просьба использовать эту тропу лишь в случае крайней опасности для жизни. Атаман. Разбойники ощупью брели по главному ходу, До белой кисейной занавески, которую Ол Шендерхенд стащил с веревки, когда мать сушила белье, единственный вклад, какой он в состоянии был внести. Бледный капитан откинул занавес и пропустил своих людей в квадратное помещение с каменными скамьями, высеченными разбойниками в скале. Это была зала. Красное облако зажег керосиновую лампу, свисавшую с низкого потолка, и ругнулся. Опять нечищено. Крупные золотистые гроздья бежно разложили по деревянным полкам, прибитым к стенам. Там уже громоздились всевозможные запасы. Сигары разной формы и разного качества, выкраденные разбойниками у своих отцов, лежали в коробке для перчаток в перемешку с сигаретами. Рядом с ней возвышался копченый поросячий желудок. За ним в строгом порядке яблоки, груши, яйца — Пачка стериновых свечей, двенадцать пар собственноручно сшитых разбойниками сандали из толстой свиной кожи. Соколиный глаз прихватил ее в кожевенные лавки, где обучался на коммерсанта. Он носился с мыслью возместить ее шкурами первых же двенадцати буйволов, которых уложат на Диком Западе. Сандалии были наверхенькие, ни разу не надеванные, их ежедневно смазывали свиным салом, чтобы они не скрипели, когда в прельях разбойники будут подкрадываться к краснокожим. В углу стояла пустая пивная бочка, а на ней, полная ее притащил бедный капитан из подвала своего брата, пивные кружки, тщательно вымытые, со сверкающими оловянными крышками, висели над бочкой на специальной вешалке. Черный земляной пол был утрамбован и покрыт распортыми картофельными мешками. Метла и лопата, а также двенадцать рогаток висели на стене. В зале царил образцовый порядок. На большой этажерке, битком набитой книгами, стояли все разбойничьи индейские морские романы, какие только были на свете. Баварский гизель или повелитель богемских лесов, Полная серия из 213 желтых брошюрок по 10 фенигов каждая. Атаман разбойников Ринальдини тоже в 213 выпусках по 10 фенигов. Дело о семи миллионах или Занзибарский мошенник. Корабль призраков Гауфа. Не нарушая порядка, тут же стояли все рассказы об индейцах, скупленные в лавке переплетчика Мен Лейна, хозяина Бледного Капитана. На маленькой угловой полочке совершенно отдельно лежал небольшой томик издательства «Реклам». «Разбойники. Драма в пяти действиях Фридриха фон Шиллера. Настольные книги шайки». Под стеклянным колпаком, прежде защищавшим от пыли распятие в спальне вдове Беномен, хранился большой старый револьвер. На стене висела разрисованная черепами табличка – Тайное убяжище шайки вюрсбургских разбойников. Разбойники, кто сидел, кто лежал на скамьях. Щитовода прошу заприходовать новое поступление! сказал бледный капитан и выпятил губы. Писарь от шкафчик, достал оттуда чернило, перо и маленькую книжицу. Ол Шетерхэнд хихикнул Он каждый раз испытывал удовольствие, когда щитовода напоминали о его позоре, о том, что он писаришка. Писарь же воспринимал его насмешки с мрачным юмором. Кто я? Я секретарь писарь, говорил он. Бумага марака, ого-го! При этом он всегда густо краснел. Сколько записать, атаман?» — Спросил он, взглянув на виноград. Ну, скажем, четыре с половиной центнера. Немецкий центнер равен 50 килограммам. «4,5 центнена винограда из королевского виноградника год 1899», записал писарь и указал на раскрашенную фарфоровую ящерицу Нимфенбургского завода. «А эта ящерица куплена?» «Прихвачена», уточнил бледный капитан. «Запиши произведение искусства в виде ящерицы». А вот это атаман. Кому там смешно? Разгневанно рявкнул бледный капитан. Если кто еще засмеется, вылетит из шайки. Пробаллотируем черными и белыми шарами. Весельчак будет исключен. Пускай убирается на все четыре стороны. Думаете, мы тут собрались шутки шутить? Пиши. Белый домашний кролик. Куплен у еврея Мергейма за 35 фенигов. Кролик, принюхываясь, сидел на книжной полке. Смеялся ползучий змей. «Кролик-то нам все загадит!» — сказал он и сразу же добавил. «Завтра на лугу выступит скороход, он побежит в трико!» «Можно сходить!» — буркнул атаман. «Если хотите!» — спохватился он все еще сердясь. «Завтра я сколочу клетку для священного животного!» как отныне будет зваться кролик. Олд Шеттерхенд подошел к столу, стоявшему посередине, выгрузил на него крысыловку и, не промолвив ни слова, возвратился на свое место. Бледный капитан повернул к нему голову. Купил? Собственно, получил в подарок от кузнеца Готлиба. Писарь, заприходовав крысоловку и трехфунтовую щуку, которую красное облако вместе с жестяным ящиком утащил из новой лодки рыжего рыбака, запер книжицу в шкафчик. Огромная рыбина металась в ящике. Бредный капитан деревянной колотушкой выбил затычку из пивного бочонка. В подземном коридоре стук отозвался грохотом, словно взрывали скалу. Он наполнил двенадцать кружек, зажег двенадцать свечей, поставил их на полки и потушил керосиновую лампу. Разбойники сидели вокруг стола, пили пиво, курили. «О, Фелли!» — сказал Венету. «Это означало «прошу слова. «Говори!» — кивнул бледный капитан. «Вертсбург охватит пламен. Он сгорит до и мы сравняем его с землей. Все жители погибнут. Все. На нас, единственно уцелевших, Ясное дело, падет подозрение. Давайте набьем комнату запасами, чтобы продержаться здесь с месяц. Тогда правительство решит, что мы тоже сгорели. Никто ничего не заподозрит, ведь они и знать не будут, что мы остались в живых. А мы вышлем разведчиков поглядеть, что делается в разрушенном городе. И, переодевшись с крестьянками, потихоньку дадим тягу и исчезнем навсегда». Разбойники замерли от восторга. Винуту умолк и прислонился к стене. Свечи горели ровным пламенем. В сигарном дыму маленькими лунами проглядывали бледные лица. — Нам надо только всегда стоять друг за друга! — воскликнул взволнованный Олд Шаттерхенд. О, на диком западе! Там вы увидите! А если кто хочет остаться в Версбурге, чтобы это... «Жениться? Пусть сразу скажет». Бледный капитан взглядом испепелил Олдшеттерхенда. «Не понимаю, как тебе в голову пришло, что хоть один из нас окажется жалким трусом». Неожиданно на середину залы, словно из засады, выскочил король воздуха и воскликнул. «Я, король воздуха, прочту сейчас сто девяносто седьмую главу из романа «Бледная графиня», или убийство в лесу. В прошлый раз мы тут остановились. Король воздуха, ученик на фабрике проволочных сеток, в высшей степени чистолюбивый, был опасным соперником бледного капитана. Надеясь прославиться и в один прекрасный день стать атаманом шайки, он выбирал для прыжков все более и более высокие стены, У него были тонкие губы, смуглая кожа, и в профиль он смахивал на настоящего индейца. «А не лучше ли нам спеть разбойничью песнь?» — спросил Олд Но король воздуха энергично застегнул нижнюю пуговицу своего пиджачка, воздел желтую брошюру к потолку и воскликнул. «Бледная графиня! Разбойничью песню!» рякнули остальные хором. «Ну, разбойничью так разбойничью, стало быть, разбойничью песнь!» Быстро, точно захлебываясь, воскликнул король воздуха и, сделав выпад, сжал кулак. Пуговица на пиджаке отлетела, шея напряглась и вытянулась горизонтально, словно пружина, голову он задрал вверх. Свирепо поведя челюстями, он плотно сжал губы в кривой усмешки. Лоб его прорезала обычная глубокая складка. Он затянул песнь, а разбойники вначале только слушали. «Резать, грабить, куролесить, нам уж не учиться стать. Завтра могут нас повесить, нынче будем пировать». Фрильм Шиллер, «Разбойники», действие четвертое, сцена пятое, перевод Достоевского.